На его лицо вдруг набежала тень. Знаешь, от, а ведь через несколько дней мне придется уехать. Она впервые услышала об этом, и сердце у нее упало. Вот ты конец. Я должен подготовить материал для Лондонской Таймс. Куда ты отправляешься? В Нанкин Шанхай-Пекин. Боже мой. Одри, Была потрясена, но пыталась сохранить присутствие духа. Ей показалось, что она мгновенно утратила ощущение счастья, которое, как воздух, все это время витало вокруг нее. — Вот уже где, наверное, сплошная экзотика! — вымученно улыбнулась она. Он кивнул. — Мне бы хотелось, чтобы мы поехали вместе. — Мне тоже. Она говорила искренне «Шанхай, Пекин». Эти слова звучали для нее волшебной музыкой, но им не суждено войти в ее жизнь, по крайней мере, пока. «Представляешь, какие сказочные фотографии ты бы там сделала?» «Когда ты едешь в Китай?» Она невольно потянулась к нему, они взялись за руки – Как недавно они встретились под этим жарким небом и как стремительно сблизились, еще не знаю. Сначала мне надо поработать в Италии, ну, а потом сяду в Восточный экспресс и махну в Турцию. Счастливчик! Он грустно покачал головой. — Вот уж нет. Девушка, которую я люблю, бежит от меня. Он пожал ее руку. Она поднялась и села. Нет, нельзя вести себя, как неразумное дитя. Какой смысл? Лить слезы. Все равно они не могут быть вместе. По крайней мере, в ближайшем будущем. И нечего себя обманывать. Почему бы тебе не приехать потом в Сан-Франциско? Он засмеялся. Может, и приеду, и умчу тебя на белом коне и осыплю белыми розами. Ах, час! Это было бы восхитительно. Он притянул ее к себе, заставил снова лечь рядом на траву. Они замерли, прижавшись друг к другу. Их объятия становились более пылкими, и все труднее было удержать себя в рамках дозволенного, но благоразумие взяло верх, и Одри высвободилась из его объятий. Чарльз поднял на нее виноватый взгляд, и хотя он благоговел перед ней, никогда еще ни одну женщину он не желал столь страстно и безнадежно. В обществе Ви и Джеймса, с которыми они по-прежнему проводили много времени, на них нападала неестественная веселость. Вечерами они засиживались все дольше и дольше, и с каждым разом одрия, Все труднее становилось расставаться с Чарльзом, однако она твердо решила не совершать опрометчивых поступков, пусть даже всю жизнь ей придется сожалеть об этом. А Чарльз просто не мог перейти известные границы в отношениях с ней. Он слишком сильно ее любил. «Начну-ка...» «Принимать холодный душ. А может купаться по ночам в море, хотя, боюсь, вода теплая и меня не остудит», — говорил он, посмеиваясь, когда они однажды медленно шли домой со званого вечера. «Знаешь, из-за тебя я совсем потерял голову». Чувство вины кольнуло ее, и она сказала без всякого кокетства. «Мне очень жаль, Чарльз. я огорчайся. Это время лучшее, что у меня было в жизни. Благодаря тебе». Воспоминания о нем я унесу с собой на край света. Он улыбнулся и поцеловал ее пышные, медно-золотистые волосы. Он еще не знал о том, что она приготовила ему подарок — альбом фотографий, запечатлевших их дни на Антибе. Еще один комплект она оставила себе. пусть Рассматривает альбом, когда будет ехать в свой Нанкин. Как ей не хочется думать об этом, но приходится, ведь он уезжает через несколько дней. В последнюю ночь они сидели любой с рассветом, совсем так же, как несколько недель назад, когда они только что познакомились. — Странно, — сказал он. — Серьезно. «И грустно. У меня такое чувство, будто я знаю тебя всю жизнь. А я не могу даже представить, что ты уедешь, и тебя не будет со мной. Такая пустота вдруг!» Она говорила совершенно искренне. Ему она могла сказать все. А он желал только одного — не расставаться с ней. «Вот я давно...» Хочу тебя попросить. Обещай подумать, не говори сразу «нет». Ты не хочешь поехать со мной? Только до Стамбула. Ты успеешь вовремя вернуться в Лондон. Я уеду из Венеции 3 сентября. Она покачала головой. «Нет, Чарльз, но почему? Когда мы с тобой теперь увидимся, Бог знает». Неужели ты с такой легкостью готова отринуть все, что было между нами? Он в волнении встал и принялся вышагивать по террасе. Как ты можешь вот так просто сказать ⁇ нет, черт побериоды, ну пожалуйста, ну хоть на этот раз подумай о себе, о нас в конце концов. Он смотрел так, что сердце у нее разрывалось. Не обязательства перед семьей удерживали ее сейчас, нет, тут было нечто совсем иное. Она боялась ехать в Венецию, понимая, что может произойти, когда они останутся там вдвоем. Наверное, она пренебрежет условностями, она уже почти готова к этому здесь, на Антибе, но пока что-то удерживает ее от последнего шага. Отправиться с ним в Венецию, линуться с головой в этот омут. Она терзалась всю ночь. И когда, наконец, взошло солнце, уже готова была сказать, что не может ехать с ним. Но он поцелуем заставил ее молчать. А потом вдруг заговорила о Шоне, О том, как коротка жизнь, как бесконечно драгоценна и как прекрасна. До нее вдруг дошло, почему он это говорит. Его жизнь полна опасностей. Китай. Чанкайши. А если его там убьют? Если они никогда больше не увидятся? Эта мысль потрясла ее. Он опять приник к ее губам, и она почувствовала, как его рука. Медленно скользит по ее бедру, у нее перехватило дыхание. Стон готов был сорваться с ее губ. — Ходри, пожалуйста, ну, пожалуйста, поедем со мной в Италию. Ей и самой отчаянно этого хотелось. Она не могла сказать «нет» ему, а, может, себе. Теперь уже не могла. Он покрывал поцелуями ее шею, ласкал грудь. — Хорошо. Я останусь с тобой в Венеции до твоего отъезда. Выдохнула она и сама испугалась своих слов. Но он снова заключил ее в объятья и долго-долго не размыкал рук. — Будь что будет, — подумала она. Они условились пока ничего не говорить Ви и Джеймсу, и на завтра, прощаясь с ней, он... Одарил ее долгим поцелуем, а она махала ему вслед, пока автомобиль не скрылся из виду. Ночью Одри лежала и думала о нем, о том, как она приедет к нему. Ведь она ему обещала? Обещала. Конечно, это совершенное безумие, и все-таки она ни капельки не жалеет. Площадь Святого Марка Шесть часов первого сентября. А потом? Бог знает, что будет потом. Но она должна с ним увидеться.